Глава 25. Альвина Дигеладо. С того злосчастного дня, как на меня напал Витторио, мы практически перестали общаться с Дарином. Он пропадает на работе, а я штудирую книги в своей комнате. Пару раз мы выходили на прогулку с матушкой мужа, на которых она пыталась узнать, что между нами происходит. Я боюсь, что если расскажу правду, то и родители Дарина от меня отвернутся. И в конце концов, ссылаясь на занятость, я совсем перестаю выходить из комнаты. «Так больше продолжаться не может», — без стука врывается в комнату муж. «Ты специально настраиваешь родителей против меня?» Открываю рот, чтобы ответить, как он останавливает. «Это был риторический вопрос, я и так знаю ответ». «Я фактически не вижу их», — все же отвечаю я. «Знаешь, ты бы взял на себя труд самостоятельно объяснить своим родителям, почему запер меня в комнате. Тогда и мне бы общаться с ними было гораздо легче». «Значит, все-таки специально» грубо обрывает он, нависая надо мной. Дарен, единственное, что меня сейчас интересует, это как разорвать нашу связь», устала отвечая я. «Не надоело его переубеждать в том, что я не виновата в произошедшем». «Да если быть уже до конца честной, он за эти две недели ни разу не зашел ко мне. Я уже истерзалась вся». «Ревность. Да, приходится признать, что меня рвет на части ревность. Как подумаю, что он не на службе, а в объятиях Агнеты. Становится так тошно». Что или в окно, или разбить ему физиономию. «Далась тебе эта связь, сделанной беспечностью», — говорит Даррен. «Мне далась». Внезапно во мне вспыхивает гнев. «Ты проводишь время вне замка, ходишь на службу, встречаешься...» «Тут я запинаюсь, так и хочется бросить ему обвинение в неверности в лицо. Вот только доказательств у меня нет, а выглядеть дурой я не желаю», — проглатываю уже готовые сорваться слова. «Ты чего замолчала?» — интересуется муж. «С кем я, по-твоему, встречаюсь?» «С другими людьми», — отвечаю я. «С людьми я не встречаюсь», — улыбается Даррен. «Ну хорошо, не с людьми, а с драконами», — сдаюсь я. «В любом случае у тебя есть возможность прогулок и общения, которых ты меня лишил». «В глубине души меня душит обида, которую я опасаюсь показывать мужу. С его непредсказуемым характером это может быть опасно для меня. Мало ли, как еще он может меня наказать». «Тебе не хватает прогулок и общения, я правильно понимаю?» «Я лишь киваю». «Собирайся», — приказывает Дарин. «Куда?» — заикаясь, спрашиваю я, мучительно краснее из-за этого. «Поедем на верховую прогулку», — отвечает муж. «Завтра можешь проехаться с мамой по магазинам, купить подарки к празднику». Словно узник обязан получать разрешение у коменданта тюрьмы на прогулке. Не так я представляла себе семейную жизнь. И не умею ездить верхом, смущаясь, произношу я. Леди должна уметь ездить верхом, вот только я боюсь лошадей, поэтому на отрез отказалась учиться верховой езде. Тогда поедем на пикник в санях, оживляется Даррен, и я заражаюсь его энтузиазмом. Одевайся потеплее, а я пока все организую. Он поспешно выходит из комнаты, а я остаюсь в глубоком раздумье, что же мне все-таки надеть на прогулку? И я пришлю служанку доносится веселый голос мужа из коридора. Моя горничная Клод не заставила себя ждать. «Госпожа, на улице мороз, господин генерал сказал, чтобы одевались потеплее», — щебечет она. «Зато погода стоит прекрасная, солнышко светит, самое то для прогулки». Она вытаскивает из шкафа термобелье, которое есть у каждой уважающей себя богатой женщины: теплые гольф и бежевые теплые брюки, и кофту с высоким воротом, закрывающим горло такого же цвета. Белые зимние высокие сапоги без каблука, белые перчатки и шарф. Шубка и шапка тоже белого меха. Генерал приказал надеть на голову непродуваемую шапку, так как ветер в эту пору года очень силен и может запросто застудить незащищенные уши, говорит Клод, не требуя ответа. Нарядившись, мне становится жарко. Хорошо еще, что шубу с шапкой предстоит надеть возле двери. Поспешим, госпожа Альвина. А не то взмокнете и простудитесь, произносит она, вытаскивая меня за руку за дверь. И сама рада побыстрее оказаться во дворе замка. Первое, что я вижу, выйдя во двор, — сани с тройкой черных, как смоль лошадей. Сбруя коней украшена серебряными нитями, скамейка обложена теплыми шкурами, под ногами ковер из голубых и белых узоров. Из-за поворота показывается дарын, за которым несут большую корзину, накрытую медвежьей шкурой. Я зябко поеживаюсь в ожидании мужа. Даже мороз, покусывающий щечки, не так пугает меня. «Присаживайся, Альви!» подает мне руку Дарин, усаживая в сани и укутывая ноги теплым пледом, пока слуги прилаживают корзину на место для чемоданов. Кучера нет, и Дарин, усевшись рядом со мной, берет в руки вожжи. Ясная тревога мрачает мое радужное настроение. «А где кучер?» — спрашиваю я, стараясь скрыть беспокойство. «Альви, ты же сама упрекаешь меня в невнимании к тебе!» — поворачивает ко мне мужественное лицо муж. Вот я решил, что катание на санях и пикник – лучший способ побыть вместе и поближе познакомиться. Ты согласна со мной?» Он лихо подгоняет лошадей в упряжке, ускоряя их бег. И вот уже мы несемся. «Да, конечно», – говорю я и для убедительности киваю, но тревога становится лишь сильнее. «Посмотри, как красиво», – радостно произносит муж, и я отвлекаюсь, рассматривая пейзаж. «Действительно красиво». С одной стороны запорошенный снегом лес, а с другой — бескрайнее поле. Позади остался замок, а нас, летя как птица, вперед несет тройка. Даррен сосредоточенно управляет упряжкой, и я замечаю, что он становится слишком напряженным. «Остановись, мне страшно!» — перекрикиваю я ветер, уносящий мои слова подальше от мужа. Он как будто не слышит и на меня не смотрит. Все внимание сосредоточено на лошадях, выражение его лица меняется, и я вижу как сжимаются его челюсти и становится напряженным тело. Хочу закричать ему, чтобы он остановился, но не решаюсь. Чувствую его тревогу и молчу. Впереди показывается река с обрывом, застывшая только у берега. Нам жизненно необходимо повернуть, иначе полетим вниз с обрыва и разобьемся. Даррен же не поворачивает. На лице у него выступают капельки пота. Мы летим навстречу своей гибели. Лошади не слушаются мужа. Лишний суд нас вперед, к обрыву.